Глава 3. Стивен Глойд. Восточная часть улицы Холборн. Именно здесь находилось весьма известное место под названием Грейс-Ин. В огромном четырехэтажном комплексе зданий располагалась ассоциация адвокатов, о чем уведомляла табличка ухода с изображением золотого грифона на черном фоне. Эта часть Лондона пользовалась популярностью у судей, адвокатов и полиции. И наоборот. Преступники недолюбливали... и старались избегать этих мест. И причиной этой неприязни являлась не только улица Халборн. Здесь же, совсем рядом на улице Олд бейли находилось более грозное здание Высокого Лондонского суда, но и самое опасное место, которое устранился каждый, вне зависимости от рода своих занятий, находилось на стыке той же улицы Олд-Бейли и Нью-Гейт. Это была тюрьма для опасных преступников. Тюрьма Нью-Гейт, получившая название от улицы, равно как и суд олд Бейли. занимала весьма удобное положение с точки зрения правосудия. Она примыкала вплотную к зданию суда. Именно сюда доставлялись преступники после суда. И здесь же приводились в исполнение приговоры. Навернемся на улицу Халборн к зданию Грейс-Ин. Именно на втором этаже этого здания находился кабинет с табличкой «Стивен Глойд». Табличка появилась два года назад вместе с молодым адвокатом по имени Стивен Глойд. Кабинет был обставлен с роскошью, которой нельзя было не заметить. Стивену Глойду только исполнилось двадцать восемь лет. Он чем-то напоминал Анну Уэллс, рыжеволосый, с рыжими усами и веснушками на лице. Одевался он всегда одинаково. Гладко выглаженные брюки со стрелками, белая рубашка со стоячим воротником, застегнутый на все пуговицы. Жрец с неизменным атрибутом в виде серебряных часов и пиджак с узким и слегка выдвинутым воротником. Возможно, стоит упомянуть о головном уборе мистера Глойда, который с легкой руки Томаса Боулера получил название «котелок» и всегда висел на вешалке вместе с пальто. Стивена, как и далее будем называть молодого и весьма успешного адвоката, отвечала жизнерадостность и скромность. Эти две черты сочетались в нем наилучшим образом. Однако в сочетании с нежностью придавали ему некоторый веселый вид. что никоим образом не приветствовалось в столь уважаемом заведении, где серьезное выражение лица считалось вторым по счету достоинством после ума. А теперь представьте двести адвокатов, которые все время спешат, все время что-то обсуждают, торгуются, предлагают, выпрашивают и даже обучают студентов. Именно такая обстановка царила в это утро в здании Грейс-ин. Стивен Глойд перебирал бумаги, одновременно прислушиваясь к звукам снаружи. Он ждал важные новости от одного из своих коллег. Вопреки ожиданиям, в кабинет буквально валился Найджел Авалон, пятидесятилетний мужчина с солидным брюшком и один из долгожителей Грейскин. Мистер Глойд, он самым доброжелательным видом перегнулся через стол и пожал руку Стивену. Затем без приглашения уселся на свободный стул рядом со Стивеном. Стивену пришлось повернуть свое кресло, чтобы оказаться лицом к лицу с гостем. Найджел Авалон. Стивен кивнул, показывая, что знает своего гостя. — Буду краток, мистер Глойд. Голос мистера Авалона оказался тонким, что никак не зачиталось с его грузной фигурой. — Вы скупаете долги, а мне надо их продать, что скажете? — Боюсь, ничем не смогу помочь, мистер Авалон, — вежливо отвечал на это Стивен. — Разве не вы представляете компанию отражения в Англии? — заметным удивлением спросил мистер Авалон. — Я, — подтвердил Стивен, — но мы скупаем долги только крупных компаний, таких как Басор. Я слышал, будто владелец компании «Отражение» выделил вам сто тысяч фунтов для выкупа долгов. Я бы не остался в долгу, многозначительно добавил посетитель. Не совсем верно. Я по собственному усмотрению могу распоряжаться суммой в триста тысяч фунтов. Но это вовсе не значит, что я нанесу вред своему работодателю. Речь идет о ничтожной сумме. Всего лишь 170 фунтов. Видите ли, я попал в очень сложное положение. Моего клиента посадили в тюрьму, а долги остались. Однако рано или поздно он выйдет и выплатит вам долг с процентами. А у меня ждать нет возможности. Вы бы очень выручили, мистер Глойд. «Вполне возможно, мистер Авалон». «Неужели?» — сдерживая радость, спросил мистер Авалон. Он не питал никаких надежд, отправляясь сюда. И вдруг такое везение. «Я выкуплю ваши долговые обязательства, если...» «Если...» «Если вы приложите к ним немного нужной информации. Мы и в дальнейшем могли бы сотрудничать, разумеется, при сохранении полной конфиденциальности». «Я весь во внимания, мистер Глойд?» «Семья Уэллс. Мне надо знать точно финансовое состояние этой семьи». «Понимаю, мистер Авалон хитро улыбнулся. Вас интересует компания Басворт. До вас дошли слухи, что владелец этой компании, Александр Басворт, собирается породниться с семьей Уэллс и сделали выводы». Вы «Очень проницательный мистер Авалон» Стивен слегка наклонил голову. Мистер Авалон самодовольно показал рукой на себя». — Вам очень повезло, мистер Глойд. Я являюсь личным поверенным Элизабет Уэллс. Кроме того, мне прекрасно известно о финансовом состоянии ее уважаемых родителей. И вы мне все расскажете. Если вы будете покупать у меня долговые расписки по указанным у них суммам, мне больше не надо. Мистер Авалон потянул руку. Стивен ее пожал и, не откладывая дела в долгий ящик, выписал чек на указанную сумму. Он положил его на стол со словами. — Долговые обязательства можете принести, когда пожелаете, но информацию я должен узнать сейчас. Мистер Авалон нагнулся и внимательно рассмотрел чек. У него на лице отразилось удовлетворение, которое немедленно отразилось в голосе. — Мы с вами поладим, мистер Глойд. — Ближе к делу, мистер Авалон. Сто тысяч фунтов. Это состояние Элизабет Уэллс. Она вольна распоряжаться своими деньгами в любой момент, но не трогает ни фартинга. У ее матери, Маргарет Уэлс около 20 тысяч фунтов. Роберт Уэлс богаче всех. У него около 150 тысяч фунтов. У Анны Уэлс ничего нет, ни единого фунта. Мистер Авалон забрал чек и, еще раз пожал руку Стивену, ушел, пребывая в превосходном настроении. Едва он вышел, как появился мальчик лет десяти с запиской. В записке было написано всего лишь несколько слов. Сист и сыновья — 7 тысяч фунтов. Стивен дал мальчику монету достоинством пенни и чек номиналом в десять фунтов. Мальчик ушел. Стивен снял с вешалки плащ и едва ли не бегом покинул здание грейс Инн. Его путь лежал в район мэри лебон где находилось представительство банкирского дома Сист и сыновья. Стивена сразу принял глава банкирского дома мистер Сист-старший. «Чему обязан мистер Стивен Глойд, если не ошибаюсь?» «Именно», — подтвердил Стивен и продолжал деловитым тоном. Я пришел по очень важному делу. «И какому же делу, позвольте спросить», — поинтересовался банкир. «Вам понадобились деньги». «Нет, мне понадобились долги. Я готов их выкупить по хорошей цене». «Так это не праздные слухи? Вы тот самый человек, который выкупает долги от имени компании «Отражение»?» «Именно так», — подтвердил Стивен Глойд. «Я официально представляю компанию «Отражение» в Англии». «Интересно, очень интересно». Вы не могли бы просветить меня по поводу правдивости слухов о миллионных капиталах этой компании. Я склонен в них верить, поскольку лично видел в два великолепных корабля на паровых двигателях этой компании. Они появились в Англию с грузом хлопка. У них более 20 таких кораблей. Они владеют плантациями хлопка и золотыми приисками в Калифорнии. И это все еще не полный список. Они самым активным образом участвуют в проектах Вест-Индии. — Впечатляет. Весьма впечатляет, не мог не признать банкир. Я с радостью предкушаю сотрудничество с такой компанией, как ваша. Остается узнать, какие именно долги вас интересуют. Моих работодателей интересует компания «Басворд» и все, что с ней связано. — «Басворд?» — удивленно повторил банкир. — Это весьма устойчивая компания, и принадлежит она весьма известному семейству. Сейчас ее возглавляет Александр Басворд. Не думаю, что он захочет ее продать. — А как насчет вас, мистер Сист? «Мне стало известно, что вы владеете долговыми расписками этой компании на сумму около 7000 фунтов. Эти сведения соответствуют действительности?» После короткого замешательства банкир утвердительно кивнул. «Не знаю, кто вам рассказал об этих расписках, но они действительно у меня имеются. Как насчет тысяч фунтов? Вы хотите купить долги компании «Басворд» и переплатить вам за них 1000 фунтов?» «Это прекрасное предложение». Но я должен знать, с какой целью покупаете эти долги. Все очевидно, мистер Сист. Мы просто убираем с пути конкурентов. Эта компания мешает нашим морским перевозкам. Банкир отрицательно покачал головой. Меня с семьей Басворд связывают многолетние отношения. Я не стану делать ничего, что может им навредить. Вместо ответа Стивен Глойд достал пачку перевязанных бумаг и положил их перед банкиром. Что это? Долговые расписки компании «Басворд» на сумму свыше 40 тысяч фунтов, которые мы уже купили. Дела семейства «Басворд» идут не так хорошо, как вам кажется. Последние два года они терпят значительные убытки. Еще раньше они потратили много средств на постройку двух новых судов. Они набрали много долгов и, судя по всему, не пожелали вас известить. Компания «Басворд» и без нашей помощи пойдет на дно. Мы лишь ускоряем ее падение. Вы, мистер Сист, можете заработать прямо сейчас или... Остаться ни с чем в будущем. Речь Стивена Глойда впечатлила банкира. — Пожалуй, я соглашусь на ваше предложение после короткого раздумья, — решил банкир. — И поступите весьма мудро. Спустя час Стивен Глойд уже покидал банк с пачкой новых долговых обязательств семейства Басворт. Он сразу нанял кэп и поехал домой. Он жил неподалеку, на грей портленд стрит Последние три года Стивен обитал в небольшой уютной квартирке на втором этаже. После долгих лет голода и нищеты, собственное жилье в благополучном районе стало для него самым настоящим подарком судьбы. Дома Стивен повесил плащ на вешалку и сразу сел писать письмо. «Дорогой Альберт», — писал Стивен, — «я устроился в Лондоне со всеми возможными удобствами и чувствую себя прекрасно. Я никогда не смогу отблагодарить тебя за столь трогательное внимание к моей незначительной особе. Еще вчера у меня не имелось в кармане и шести хартингов. А сегодня я совершаю сделки на тысячи и десятки тысяч фунтов. Если так пойдет и дальше, я смогу приобрести приличный дом. Удивительно. Помнишь, как я мечтал завести крохотную квартирку в Лондоне? Я никогда и не надеялся осуществить свою мечту, но ты все изменил. В последнее время я думаю подыскать пару из скромной семьи и жениться. Надеюсь, когда случится это счастливое событие, ты уже будешь в Лондоне». Я становлюсь сентиментальным или просто соскучился по тебе, ведь прошло целых три года после нашей последней встречи. Приезжай, Альберт. Хотя бы ненадолго приезжай в Англию. Надеюсь, ты меня услышишь. А пока о делах. Я успешно занимаюсь адвокатской практикой. У меня появилось много знакомых за последние три года. Я обзавелся нужными связями, и все благодаря представительству твоей компании. Одно упоминание о тебе откроет любые двери в финансовых и адвокатских кругах. Как ты и просил... Продолжал писать Стивен. Я выкупаю долги компании Бассорт, Компании на хорошем счету, по этой причине многие с неохотно расстаются с долговыми расписками, но мне удалось сделать немало. Я уже выкупил расписок на полсотни тысяч фунтов и продолжаю искать держателей долгов. Судя по всему, дела в компании идут хуже, чем ты предполагал. Мне известно, по крайней мере, еще о 50 тысячах долга. То есть мы можем с уверенностью говорить о сумме в 100 тысяч фунтов. Думаю, такая огромная сумма подкосит даже такую обеспеченную семью, как Басворд. Ну и последнее. Помнишь, я писал тебе об интересах Элизабет Уэллс со стороны Александра Басворда? Об этом говорили много и даже писали в газетах. Так вот, история получила продолжение. Идут слухи, что Элизабет Уэллс приняла его предложение, и в скором времени состоится помолвка. Трудно сказать, соответствуют ли эти слухи действительности. Официально они никак не подтверждены, «Всегда твой преданный друг Стивен». Стивен положил письмо в конверт и собирался уже его запечатать, как неожиданно раздался стук в дверь. Посыльный принес письмо. Стивен принял конверт, закрыл дверь и сразу же вскрыл его. На листе бумаги было написано всего несколько строк. «Открыто действуй против компании Басворт. Пусти слух о моем приезде. Любой ценой купи дом рядом с домом Элизабет Уэллс. Я еду. Твой Альберт». «Он действительно приедет?» А я уж и не надеялся, — радостно проворотал Стивен, складывая письмо.